Ну что? Как удалось? Какие ощущения? Да, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Кратенько, так, каждый буквально по полминутки. Угу. Спокойное ощущение, такое расслабленное, приятное. Ну Удалось схватить именно вот, вот эту вот цель. Нет. Делать, что будет? Я, я даже я просто представлял картинку, что у меня все есть, то, что мне надо. И вот а, представлял те заметки, которые меня не напрягают. И вот я представляю как вы заметили, вы чувствуете напряжение не в ту сторону не лезть, а лезть назад и вот, вообще без спокойно. Отлично, ты можешь что-то отлучить. Да, очень прикольно. Такая картинка, дом. Дом Он в северной Америке, там где люди водопады, там очень красиво. Красиво солнце светит, очень красиво, шикарный дом, очень уютный. И ты просто бежишь там и кайфуешь. А, здесь это занятие, да? крылая машине по дороге и все вот ну то есть в конечном итоге если да прийти к простому житейству что жизнь человека в общем с получение удовольствия на самом деле просто разными способами для кого-то удовольствие это профессиональная деятельность для кого-то удовольствие это просто жить понимаете то есть получение позитивных эмоций на самом деле это тоже работа в общем -то. Вот. И я бы даже сказал, это самая главная на самом деле работа, которая от нас требует производить. То есть это получение позитивных эмоций. Как можно больше позитива, чтобы в жизни было. И если вот даже принять такую простую точку зрения, то даже просто, вот, просто жить в удовольствии себе, то это на самом деле в разы там, кратно лучше, чем если вы, например, живете, страдая, но при этом испытываете чувство такого долга которое давит вас, гнетет, что вы должны там этому, этому, этому, этому, и вообще вы почему-то всем должны. Вот если такое чувство, то это, извините, не жизнь. То есть от этого надо в первую очередь избавляться. То есть человек становится продуктивным и производительным, опять-таки говоря, вот простым бытовым языком, только тогда, когда он в первую очередь счастлив сам. Вот и все. То есть если вы производите что-то там, живете ради чего-то, но эта жизнь на надрыв, на износ, то, извините, но вы не привносите в этот мир ничего хорошего, на самом деле. Даже если вы там кровью и потом зарабатываете на то, чтобы помочь детям в анголе. Самые благие намерения даже. Да, даже если у вас самые благие намерения, но если при этом вы наступаете на горло себе, вот, и издеваетесь при этом над собой, над своей личностью, над своим телом, над своей психикой, то это на самом деле не жизнь. Если для помощи детям в Анголе, вы издеваетесь над детьми Бацвани, у вас еще Это точно да. От, отвлеченно. Если человек получает кайф от того, что он живет ради какого-то долга, то есть он воспитан в определенных традициях, да? И может Ой, привести не, можно провести некоторую аналогию между вот больным, который получает позитивное подкрепление от того, что вот он болеет, да его все жалеют. И человек живет а, ради долго, живет большую часть своей жизни не кайфово, но когда он наконец все это делает, да, вот вот ради чего он жил, он получает огромную порцию удовольствия, Никита, это, это на самом деле никит кид садомазохизм, и я встречал таких людей. Запаса вот этого вот, заряда позитивных эмоций хватает ненадолго. Мы помним, что из Базового курса, вот модель везения базовой и модель везения и перезагрузка, я несколько десятков, если не сотен раз повторял, что помимо конечного удовольствия от получения цели, вы должны именно, должны испытывать процессуальное удовольствие. Иначе все скатится по, на... по неспадающей вниз депрессию и потом... Без процессуального удовольствия никак. И возможно в свою цену. Иначе а вот такой Вопрос непонятный момент возник по поводу качалки. Там вот человек писал, что в вот Тимофине, по-моему озвучил и такую точку зрения, что вот человек качается ему сам процесс не нравится, ему напряг, он напрягается, ему это тяжело. Но вот когда он достигает своих целей, вот видеть, что его мускулатура растет, что вот он такой молодец, он все-таки сделал это, достиг поставленной цели, там растил мускул и само осознание того, что он идет к этой цели, доставляет ему кайф. Не сам процесс такая часть, а самоосознание. Но главное, позитивная эмоция есть в процессе. Здесь зависит не от того, страдает ли, как сказать, напрягается ли физическое тело. Можно понимаете? напрягаться и получать радость. Можно напрягаться и при этом испытывать радость. Вот об этом. Понимаете, конечным процессуальным удовольствием, процессуальное удовольствие заключается вот. в производстве, что ли, в получении позитивных эмоций, понимаете, то есть никто не говорит, что тело всегда должно быть расслаблено, нет, тело может напрягаться, тело может даже стресс на самом деле, это полезно, если не... это не стрессный износ, понимаете, если вы живете совершенно без стресса, вы становитесь амебообразным и начинаете, ну извините, разлагаться. Я То есть стресс он закаляет? Я могу сказать проще, да, чтобы заняться сексом надо напрячься. Да, элементарно. Ну вот вам хороший простой пример. Вроде вы напрягаетесь, теряете но. огромное количество калорий, делаете самые разнообразные активные движения, Ну просто сразу всё. Вот так вот. Окей. А еще кто-то может? Да. Поделитесь, пожалуйста. И будет все еще ней делать. Можно вот. Какие ощущения, да, вот представил, да, то, что все есть, все отлично, чем буду заниматься, там, ну, скажем, сегодня ничем не буду заниматься, день хороший, нужно отдохнуть. Как жить, да? Да, а завтра, ну, надо подумать, yeah. распланировать, что дальше делать, там, через неделю, там, ну, скажем, займусь музыкой, да, там, а, запишу альбом, там, все дела. Вот, а через год, ну, буду как-то стремиться к тому, чтобы... А, там, скажем, вписать там свое имя в стол да, какие-то такие планы, вот. Но после вот это я просто старался все больше, больше, больше накручивать всего, да. И понимаешь, когда там а, альбом есть, уже есть, там, я, я не знаю, там э, бог мира, да, что-то что такое, да. вот. И понимаешь, что что больше жить не зачем. То есть ну, у тебя уже все есть. Вот когда у тебя нет еще ну, какой -то, максимальной точки, да, то а, есть в принципе смысл жизни какой-то. После того как ты достигаешь там, а, наверное, предела своего сознания, там, да, все. А, даже при том, что у тебя это все есть, ты уже не получаешь удовольствия, потому что стремиться больше не к чему. Нет, я хочу сказать один важный момент. Когда вы достигаете каких-то целей, да, э, у вас появляются новые цели, новые, новые, новые, да, в конце концов, действительно, если так вот скрутить, ну как-нибудь может получиться такая ситуация, что у вас уже целей не остается, но, как мы говорили, у вас остается процессуальное удовольствие. И вот э, одной из задач этого упражнения было таким, чтобы вы представили мысленно, хотя бы нашли тот вид деятельности, который вам приносит максимально процессуальное удовольствие. Ну хотя есть, бы даже просто вот, вот, кататься, кататься, да, кататься на машине и смотреть на водопады. То есть, например, например, даже возвращаясь к животрепеющей теме, да, тем же сексом, например, на шестой день обычно, не будет заниматься сутки напролет. Допустим, там, условно говоря, Полдня вы занимаетесь сексом, полдня, там несколько часов вы, допустим, пишете картины, несколько часов вы выполняете какой то другой деятельность. Но факт в том, что вам да надо выбрать такую комбинацию видов деятельности, да которая вот именно вам максимум приятных ощущений да, в процессе. Хорошо, если касаться того же секса, то перед тем, как заняться сексом. Какие-то шаги нужно сделать, да, там соблазнить, например, грубо говоря. Вот если от этого не получаешь позитивный отклик в теле. Но есть способы, чтобы получать Я так подумал, что это шутка, да? Чем ты будешь заниматься, когда все добьешься? Андрей, спросить, вот тебе подбит. Можно да. Давайте Давай следующее упражнение. Я пока да, поскачу. А. хорошо, да? да. вот, да. Я пока Да. Ну, правильно, понял Смысл этого упражнения. Да, вот, если брать модель везины первую, Говорит, есть четыре сферы бытия, 네, человек хочет там Ага. Uh -huh. Да. Мы представляем, что мы достигли, да? И пятый как раз идёт вписывающий. На какие у тебя тянет? Это есть отражение твоей миссии, как дальше понять, да? Зачем, собственно, живешь или что такое? Это самое вкусное, что есть в этой жизни. Да. да. Это, как сказать, это в определенной традиции мы просто последовательно называем это игры в песочек. А на самом деле это самое вкуснятельное. Это та самая пеночка вот, на кофе там. Что такой. остается, когда уходит бытовая. Да. да. Там, ну, это то, что остается, и когда и уходит и все бутылки. вся бытовые. Напомним вот эти четыре сферы. Первое это здоровье. Интимная вот. жизнь. Да, здоровье, интимная жизнь. Материальное благосостояние, социальная успешность, устроенность. Вот. И пятое это, собственно, вот то, вот. что остается, когда уходит бы подумать о душе. У меня просто тоже вам хотел рассказать, как я это все представил. То есть мне так -то, там 40-50 там, лет. Я такой зрелый, сильный мужчина. У меня говорит, вилла где-нибудь на юге, в колониальном стиле. Вот. У меня жена, которую я люблю, у меня дети уже такие достаточно взрослые, самостоятельные, которые знают, чего они хотят, которые меня любят, которых я люблю, но, в принципе, их уже можно отпустить в свободное плавание. То есть такой дом, полная чаша. И, в принципе, я свободен. То есть я уже там пресловутый rich and famous, богатый знаменит. Как у Кирилла, там, допустим, уже альбомы все записаны. все уже бог мира, делать дальше нечего. И как там в старину, допустим, на Руси говорили, да, пришло время подумать о душе, там, о боге, что о спасении, что-то такое. Вот. И я как раз начинаю, возможно, заниматься тем, чем говорил Иван. То есть я там хожу, смотрю на природу, на мир, общаюсь с Богом, медитирую, и понимаю, что а, вот этот вот из колеса потребления я уже, в принципе, вышел. Вот этот синдром потреблятства, он немножечко прошел, потому что ну все уже есть. Понимаешь, что раз все есть, ну зачем тебе еще, еще больше ну, накапливать материальные блага, смысла в этом никакого нет. Пора развиваться куда-то дальше. То есть заниматься чем-то внутренним. Ну, и что дальше? Ну, допустим, вот он это понял. И... А я объясню, А да? дальше? А дальше <смех> <смех> Очень просто. <смех> дальше не <смех> Вот ощущение этого, этой картинки, да? Вот, например, Роберт, он после выполнения упражнения показывал мне так. А, тут важно не просто понять, ощутить это, ощутить это в теле. Вот ощущение вот этого кайфа, да, когда уже вся вот действительно потауха ушла, осталась самая сладкая, дает самую мощную мотивацию. А, то есть, это цель твоего почувствования, можно на самом деле, почувствовать... Почувствовать, просто чего Потому что, в принципе, я, не знаю, не очень я уверена, что мне эта цель, да, это созерцание заката, пример, да? Или же, допустим, ну, как бы, это немножко не то, это не, не об этом. созерцание не заката, да. ну, ну я, я, я ощущений, я, такой, я, вот, в да, я, я, вот так условно очень говорю, достаточно да, так. Потому что, ну, тем более, можно умудриться, там, допустим, Да, там, пойти посмотрим, ну, ну, не знаю, медитация, да, там, духовный какой-то там рост и, и, и, и, и как-то и... до 45 лет, например, это все в параллели, пока станешь богом мира. Ну, к примеру, да? Я не знаю, в чем фишка этого упражнения? в ощущении. А если параллельно, то богом мира становится уже не захочется. А? Если параллельно, то богом мира становится уже не захочется. А вообще могу еще сказать так по поводу упражнений. Есть, Вам не обязательно понимать все цели упражнения. Да, главное просто выполнять. Качественно. Ну, ну, да, свой, для совсем вегетально, как бы для совсем желающих понять, э, господа, задача в первую очередь заключается в том, чтобы найти в себе тончайшие нюансы паттернов изменений состояния и поведения. То есть, опять-таки, возвращаясь к тому, с чего я начал вообще этот тренинг. То есть, что мы познаем и взаимодействуем с этим миром через тело, понимаете? И если, опять-таки, говоря языком эзотериков, у вас неразвитое энергетическое тело, не сенсорное сенсорная ментальная составляющая, то вы не сможете прийти к познанию себя. Говоря языком НЛП, если у вас не развитая кинестетика, вы не сможете познать самого себя, и вы не сможете загадывать желания точно чтобы они исполнялись качественно. То есть задача в первую очередь, вот э, третий блок, как я уже говорил, это блок на ассоциации, понимаете, то есть ассоциации со своими э, целями через тело. Если у вас перед этим кинестетика не раскачана, если у вас телесная составляющая забита, если вы всю жизнь жили по принципу «должен», «необходимо», То есть, если вы свои желания, свои, вот только-только в душе начало подниматься, вот это вот, что хочу, душевный, нет, я должен. У меня долг, у меня там дети, у меня работа, у меня там, короче, Клавдия Ивановна, которая, в общем, 80 лет, и она, как бы сказать, не склонна. У себя. Да, и надо ухаживать. Да, и надо ухаживать, понимаете? И причем... Именно ухаживать лично, потому что есть глубокие моральные обязательства. То есть нанять сидел уже невозможно. Ну как же, Клавди Ивановне же будет не с кем поговорить. То есть, понимаете, если вот есть вот это вот давление, понимаете, которое вы постоянно давите на свое тело, то тело будет отвечать вам тем же. Оно будет отторгать ваши желания. Вот и все. Старое слово, что вам приставил, знаете, все пошло. Тем вообще у нас долгий. А, что-то медитация. Что? То, что -то медитация полезна и все такое. Сейчас. А, ну сейчас, сейчас просто вот древочки. Да. Потом мы идем по медитацию. То есть, подытоживаем еще раз то, что сказал Денис. Вот сознательное рассуждение там. Получите вы эту вилу, не получите, как получите, должен, не должен. Это дело второе, если не десятое. Понимаете? Фишка именно в ощущениях Вот. И понимать что-то, вот, что мы вам здесь даем, вовсе не обязательно. Подсознание гораздо мудрее, и все, что вы себе придумывали, оно переварит, не поморщится и все равно сделает как лучше. Так что, когда делаете упражнения, главное сконцентрироваться на выполнении упражнений. Все. Ну а на вопросы по теоретической части, конечно, будем отвечать. Ты сейчас что тогда? А сейчас.